Глава двадцать восьмая. Рисковый шаг в надежде на душевный покой. Его светлость, наконец, покинул мою спальню, и я глубоко задумалась. Он дал согласие. Дело за малым. Удивите ящера, чтобы он уже отстал от меня раз и навсегда. Дам магическую клятву на разрыв договорной помолвки и пусть провалится со всеми своими любовницами вместе взятыми. Пф, больно он мне нужен. Так-то я и не планировала под венец выскакивать. Тем более с тем, кто одним своим внешним видом делает мне больно. Спускаться к завтраку не стало. Но мне простительно. Я всю ночь боролась с жаром. Мигрень до сих пор сверлила, лобные доли, как остаточное осложнение. драконица же никак не могла успокоиться, забрасывая меня какими-то странными мутными картинками. Я попыталась настроиться, но от этого голова только сильнее разболелась. А ведь мне еще приготовиться надо к обещанному показу. Я начинала нервничать, планируя последовательность своих действий. Как по заказу, часам к десяти ко мне заглянул целитель Шай. Статный дракон с ясными голубыми спас меня от остаточных последствий магического истощения. Хотя я и после мази из Макири уже неплохо себя чувствовала. «Видимо, помимо резервного недостатка», — подвел итог лекарь, отвечая на мой вопрос, — «вы прошлись на грани нервного срыва. Страха, затяжное беспокойство» «Несвойственный нам, двуликим. Зверь не любит, когда его носитель нервничает. Начинает сам беспокоиться». «Зверь? Но у меня нет зверя». Настороженно посмотрела на улыбчивого мужчину. «Нет, он есть, конечно, как у всех драконниц. Но вы так говорите о звере, как будто я общаюсь наравне с мужчинами». «Его светлость, да и я, как всякий хороший целитель, чувствуем вас, зверя, несмотря на то, что вы ни разу не обращались». «Вы очень сильная драконица Сейша Глассер». В общем, превозмогая очередную волну настороженного беспокойства, я выпила предложенные целителем лекарства и забралась обратно в кровать. Часики тикали. Я так и не приблизилась ни к одному из пунктов плана. Для задумки мне нужна была свободная одежда, хотя бы плоско и какие-нибудь штаны. Но самое главное – меч» нет я могла бы и с палкой показать серию движений из гимнастики востока на которую меня подсадила бабушка вытаскивая из затяжной скорби по мужу гимнастика это называлась тай чи или тайзы и проводилась она мастером боевых искусств прямо на территории городского парка занимались ею все пенсионеры меня же бабуля заманила под предлогом улучшения здоровья и обретения покоя И ее конечно потому как на себя я в то время махнула рукой отрешившись от жизни. тайчи бабушка была права, помог мне вернуться в реальность и оставить прошлое в прошлом. Мне очень нравилось двигаться плавно, синхронно с целой группой увлеченных людей. Общность как будто напитывала силой и желанием жить. Когда бабушки не стало, я продолжила ходить. Она перед смертью, как чувствовала, просила меня не бросать занятия. И я не брошу. Решительно поднялась с кровати, чувствуя, как слабость окончательно отступила. Я продолжу тренировать по памяти той-шоу и таулу. Заодно и мысли в порядок приведу, и тело Эмиан подтяну, а то слабоватое вместилище мне досталось. Облом ждал на первом же приказе. Я хотела выехать в город за необходимой атрибутикой и одеждой, но Оливия с красным от смущения лицом и испуганным взглядом сообщила мне, что покидать территорию особняка мне позволено только после разрешения губернатора а он в ратушу уехал, и до полудня точно не вернется. Радовало только то, что остальные, а я говорю о блондинистой любовнице Кевина и его слишком молчаливом дружке-советнике, тоже уехали вслед за своим господином. Кай выполнять поручение губернатора, а Лиана возвращать приятельские связи с сильными миру сего. Кай своей шуточкой на приеме «в честь меня, любимой опрометчиво наболтал глупостей. Логично, что Хас Дартон побежала пить чай с матронами Элерона, чтобы обелить свою честь, ну, то, что от той чести осталось, если она вообще была. В общем, свои трудности я разделила с Оливией. И девушка мне здорово помогла, отыскав отличный комплект одежды и легкую музыку на артефакте. Для антуражу, так сказать. Чтобы произвести на дракона нужное впечатление для того, чтобы он пошел мне на уступки. Всего сорок оборотов. Сорок, и я могу летать на все четыре стороны, предварительно задокументировав свою принадлежность к роду дедушки Растана. Радовалась я, примеряя удобный костюм. Блузка была кипено-белого цвета, с изящным вырезом на груди и широкими рукавами, а черные штаны с высокой посадкой, что делало меня похожей на пиратку. Я улыбалась, набрасывая на себя сверху домашнее платье с запахом, делающим его больше похожим на халат. Но нет, все-таки платье. Так что все тонкости этикета соблюдались. Вместо меча уже решила найти палку нужной длины, но тут в особняк приехал Галь. Как же я была ему рада. Сбегая вниз по ступеням. Ханаан выслушал мою просьбу с огромным удивлением на лице. С тревогой в глазах спросил, уж не собираюсь ли я зарубить его братца. На что я со смехом клятвенно заверила, что никого убивать в мои планы не входит. Так и разошлись через час приятной беседы, оставшись каждый при своем. Я с мечом Галя, а сам Галь с хорошим настроением. Прежде чем Хельсадар вернулся к обеду, я успела сбегать в тайный уголок на Мико, спрятать в кустах под Ивой меч с грозным Эфесом и договориться с катакуншей, чтобы она никому картинки о моем тайнике не показывала. Я прочитала из книг о магических животных Угроса, что общаться визуально конкретно этот вид фамильяра мог со всеми. А вот разговаривать мысленно речью только со своим хозяином. Связь они создавали одну и на всю жизнь, но они могли выбирать того, кто уже был когда-то связан с одним из их расы. Что становится понятным, ведь Кевин – самый лучший претендент на связь с нами в пролюте Их тандему не суждено возникнуть, а выбирать из других кошечка не спешила. Не хотела покидать того, кто фактически заменил ей маму. Я все еще раз тщательно проверила, поправила платье, чтобы нигде не выглянула блузка, подтянула штаны, пока подвязав их веревочками под коленями, и поплелась на обед. Судя по шуму маг двигателя, который мягко урчал у парадного, Кевин и его дружок Кайден вернулись точно к обещанному сроку. Кевин Сейш Хельсадар Честно признаться, я ждал этого часа с нетерпением. Даже сам от себя не ожидал. От этого только еще больше злился. «Это Эмион. Настоящая глоссар. Кей, ты сдурел? В первый свой приезд она чуть тебя особняк не спалила. Во второй отравила Самиру и изувечила двух горничных. Просто возьми с нее клятву о расторжении помолвки и дай, что она просит. Кроме намеку. Его девочку глоссар не получит». Я был готов сам лично навести чары сокрытия, где эта девка скажет, только бы она, наконец, оставила меня в покое. Разговор за столом не клеился. Лиана пыталась задать непринужденный тон напряженной атмосфере, рассказывая о том, кто и насколько приветливо ее сегодня встретил. Но мало что менялось. эмиан молчала, ковыряя нежнейшее мясо индейки в своей тарелке. кайдан вообще не отрывал взгляда от красной жидкости в его бокале. На один миг мне показалось, что через вино помощник рассматривает глоссар, но тот долго засиживаться не стал. Отчитался, что у него осталось заключить пару контрактов, с поставщиками из Сариса и Негрэша и отбыл назад в ратушу, не оглянувшись. Лиана, раздраженно отбросив салфетку, умчалась следом за братом, опять чем-то недовольная. «Я уже сто раз пожалел, что связался с этой капризной девчонкой. Из нее получилась слишком эмоциональная сообщница. Не час своим поведением она выдаст нас. Или это сделаю я, потому как терпеть не могу баб, не дающих прохода. Один раз это лестно...» но иметь с этим дело на постоянной основе. Вот уж увольте. Эмиан, кстати, именно этой чертой характера меня отвратила. Но если не считать момента, где я, по ее словам, должен стоять на коленях и ждать только одного. Когда она озвучит свою очередную прихоть, чтобы я немедля бросился ее выполнять. Эти избалованные красотки. Кто их воспитывает? Подняв взгляд, поймал глаз Арнатом, что она пристально на меня смотрит. Вместо привычного раздражения в груди что-то ёкнуло. «Дракону умею тыкать?» – задался вопросом, чувствуя некое волнение. Ожидал, когда Эмиан снова начнет жеманничать и игриво отводить взгляд, но девушка продолжала упорно смотреть прямо в мои глаза. Сглотнул. Странное чувство. Нахмурился, не желая разрывать наш зрительный контакт. Она волновала меня, выбивала почву из-под ног. Я даже поймал себя на мысли, что было бы куда проще, оставайся эми прежней. Это иную я смог бы легко простить, а ее... Ее у меня не получалось. Глаза рубило единственное существо, которое я считал своей семьей после побратимов. Будь она иной, я мог бы взять драконницу под свое крылышко, пока она не освоится. Когда Ари повел себя с Эдалиями, Эвану. Но на первые полчаса, Эвана. Потом-то и Таис, и Агата... Были уже его, Дара. Я усмехнулся, вспоминая друзей. Эмион вздрогнула. Отмерла. Посмотрела на стакан отборного сока из Войтуры и снова на меня. «Вы поели?» «Я?» Девушка рванно кивнула. «Я?» «Да», — ответил с напряженной улыбкой на губах. «А вот ты...» «Мне нежелательно есть перед...» Драконница запнулась, но быстро договорила. «Потом поем, когда мы вернемся от Намеко. Идем?» Эмми поднялась первой, и мне ничего не осталось, как последовать за ней. То, что случилось дальше, стало для меня одним сплошным потрясением. Когда мы оказались на месте, и девушка принялась развязывать платье. Я уже настроился отдернуть глоссар, но тут она заговорила. «То, что я тебе покажу, — моя личная методика». На секунду в чертах брюнетки проступило смущение, но девушка тихо хмыкнула, продолжая посвящать меня в свою тайну как ты заметил я избавилась от лишней эмоциональности это ты так своей истерике мило завуалировала девушка одарила меня проникновенным взглядом да не стала спорить к моему удивлению глосар соглашаясь с иронией тут девушка распахнула платье и я моргнул под ним оказались блуза и бриджи которые одним жестом эми превратила в обычные штаны распустив узлы на штанинах сейчас я покажу тебе комплекс упражнений Тот, ради которого мне так нужен, укромный уголок и способность намеку к сокрытой магии. От тебя потребуется только молчать. Сиди, стой, мне все равно. Только не отвлекай». «Ладно». Я небрежно пожал плечами, отходя к Ивам. Напрягся только один раз, когда глоссар нагнулась и вытащила из кустарника розовых роз острую рапиру. «Что это?» «Циц!» — ровно приказала девушка, откидывая копну блестящих черных волос за спину. В левой руке эми блеснул камень-артефакт. Она что-то нажала на нем, и по воздуху полилась знакомая музыка. Это играл церанопох, тоскливая флейта. Тем временем Эммиан разулась и вошла на мелководье. Шаг второй, плавное движение кистями. Я представить себе не мог, что с мечом можно делать что-то помимо сражения. Потом Эмиан выпустила руну воды, и тонкие струйки, бравшие начало из пруда, завертелись вокруг драконницы, срывая вдох восхищения с моих губ. Это было прекрасно. Но эта мелодия... Церанопох исполнял колыбельную из моей детской шкатулки. Она — это все, что мне досталось от матери. Я сглотнул ком в горле, проваливаясь в прошлое. Ни один из моих побратимов не был счастлив в детстве. Нами расплатились, как данью, отправив в императорский дворец. И все ради власти. Когда остальных детей любили, обнимали, целовали, наша четверка училась быть сильной. Чтобы семьи действующих наместников и императора остались у руля Дарийской империи, уступив место достойным продолжением себя. Райлан вообще оказался круглой сиротой. Дарий тоже. При -то матери, которой до него никогда дела не было. Я, пф, в отличие от Дария, я не был нужен своему отцу. Хотя лукавлю. Все-таки нужен. Как гарант того, что в будущем отца никто не будет отрывать от любимого занятия. И допуск в запретные библиотеки грейнджа навсегда сохранятся за ним. Он и развелся, наверное, потому, чтобы мама не отвлекала его от любимых книг и душных лабораторий. И как развелся? Выменял мою мать у одного из пустырников на древний фолиант. Мне тогда было десять, и я ни на что не мог повлиять, будучи в столичном дворце Дарийской империи. Позже, когда я вырос и закончил академию, у меня получилось найти ее. Но Самира, да, своего фамильяра я назвал в честь женщины с доброй грустной улыбкой. Уже обзавелась новой семьей, родила дочь, полюбила дракона, купившего ее через пятые руки. Взрослый сын, фактически чужой Самире саридар доставлял женщине лишь одну боль. Глядя на меня, матушка будто заново переживала самый ужасный период в ее жизни. Я не посмел терзать ее память. Улетел отдал все силы на восстановление Грейджа, занырнув в политические игры с головой. Если обернуться и посмотреть назад, из нашей четверки только Ивана родичи встретили с распростертыми объятиями. Так было и в детстве, когда к нам иногда приезжали родители. Так как я и ребята были под иллюзией внешности принца, никого не выделяли. Правители провинций как будто смирились и отрезали от себя все чувства, видя в своих детях лишь возможностью держаться на гребне волны. Сейчас я это прекрасно понимал. Из всех родственников больше других мне нравились родные Ивана. Его отец и внучатая тетушка, которая без малейших сомнений всегда угадывала свою кровь, всякий раз крепко обнимая Ивана в своих теплых объятиях. Когда мы спрашивали у белокурой драконницы, как она это делает, женщина хитро прикладывала палец к губам и отвечала. А это будет наш маленький секретик. Сейчас я знал наверняка. Сидела в даре леди ананты магии крови. Мать леди ананты была и далее непростой. Более двух тысячелетий она прибыла на угроз из мира, где ее раса пила кровь людей и могла подчинять. Кажется, она называла себя вампиром. Благо для нас всех на драконов ее магия почти не действовала. И тем не менее Лоретта долго не прожила. Обескровившую трех дарков вамбиршу казнили. Ибо простые люди ничем не хуже драконов. «Мы делим этот мир вместе, а значит, обязаны заботиться друг о друге». Музыка то возрастала, то затихала, замедляясь, но казалось, что это незаписанный лейтмотив руководит грациозными движениями Эмиан, а девушка управляет пространством, подчиняя и мелодию, и магию воды, вращающуюся спиралями по дуге вокруг ее хрупкой фигурки. И боль притуплялась. Эта девочка, медленно двигаясь под тоскливую песнь Царана Поха, Своим мечом будто разрезала все мои тяжелые воспоминания, красиво управляя рапирой. Беспокойство и последующая за ним боль отступали. И в душе будто бы восходил рассвет. Но вот музыка отзвучала, и Эмион на секунду остановилась, выпрямилась и тут же пошла мне навстречу, покидая пруд, где на белых и розовых немфеях остались сверкать капельки ее магии. Хотелось прикоснуться к девушке, сказать «спасибо», Но я быстро отвернулся, пряча глаза. Кажется, в них стояли слезы. «Ну», — тревожно начала эми — «как-то так. Я ответила на твой вопрос?» «Да», — продолжая смотреть в сторону, признал разгромленное поражение всех своих подозрений к новой версии Глоссар. Проморгавшись, понял, что все это время зверь давно подкрался к самому краю и наблюдает за происходящим, сверкая ярким фиолетом. «Можешь заниматься. Прошу только об одной услуге». «Услуги!» Настороженность драконницы росла. Я это чувствовал, хоть и не видел ее лица. «Да, об услуге!» С голосом сказал я. Прежде чем продолжить, откашлялся. «Дай клятву, что не навредишь намеку!» «Хорошо!» Драконница согласилась, без раздумий, с облегчением выдыхая. эмиан воткнула сталь в газон и протянула руку, демонстрируя свою готовность. Я стоял молча, принимая клятвы глоссары. Когда покидал парк в глубоком одиночестве, вдруг поймал дракона на глухом раздражении. Ему не нравилось ни то, что я ухожу, ни счастливая улыбка, с которой эми так легко от него отказалась. Подавив эмоции, завел спорткар и поехал в автопарк. Сегодня-завтра Велерон должны были доставить мобы для городских служб. Автобусы, пожарные мобы, кары для лекарин и единичные фаэтоны, которые Райлан назвал такси. Надо заняться делом. А Эмиан лучше сразу выбросить ее из головы, пока я не увяз в новой версии глоссар по самый драконний хвост.